Глава тринадцатая. После его ухода я выждал с минуту. Сердце колотится, как и раньше, но по-прежнему без боли под левой лопаткой в груди. Не вышел в коридор, огляделся, стараясь сделать это незаметно для окружающих. А увидят, пусть думают, что вы сматриваю, где пора делать ремонт. Шеф обязан следить и за такими вещами. х у д е р м а н ы не вдалы, те еще экстремисты. Не могут устоять перед возможностями. Запустили пару НПСов в реальный мир, наделив их тактильными характеристиками. Теперь следят за каждым их шагом, но громко и не моргнув глазом уверяют, что ни на что не отвлекаются. Может быть, ж а н а т а тоже НПС. п у д е р м а н мог такое сотворить, как только Алкома нарастила мощь и привлекла достаточно кубитов для обсчета. А что помалкивает, то понятно. Я нанимал всех для работы над Баймой, а не... Вообще толком и в самом деле уже давно п о з в о л я е т себе создавать НПСов ничем не отличающихся от человека слепленного эволюцией из того, что было. Разница лишь в том, что в НПСах нет триллионов бактерий и микробов, что живут как в кишечнике, так и во всех частях тела, даже в нервах, глазных яблоках и мозгу. Один умник как-то запустил в мир идею, что человек не просто с и м б и о з с живущими в нем микроорганизмами. Но они и есть он, человек мыслящий. А остальное просто ходящее мясо, которым они живут и развиваются. Ладно, увидим. Пока что НПС ы в ы г о д н о отличаются хотя бы тем, что не загаживают природу отходами жизнедеятельности и вообще. Для них не нужно выращивать огромные стада коров, осваивать новые посевные площади, достаточно простого электричества, а от ветряных или атомных девайсов без разницы. Правда, НПСы пока что показали себя как хорошие работники, но как насчет научного творчества? Окопать от забора до обеда все умеем, даже академики. Внезапно навалила как рухнувший небоскреб тяжелая мысль. с т р а х е сжался в ком даже ноги, подтянул как внутриутробный зародыш. Что если Вселенная в самом деле создавалась для нас, спешила создать нас для какой-то цели? Допустим, нечто грозное надвигается из глубин пространства, что погубит Вселенную. Традиционные варианты, вроде заграждений из сверхмассивных черных дыр размером с галактику, не спасут. Нужно что-то необычное. Космический холод прокатился по телу. Я вскочил, стуча зубами. Алиса, большой эспрессо, двойной. Кофейный аппарат послушно з а т р е щ а л размалываемыми зернами. Дождавшись, когда в чашку хлынет черная, горячая, оптимистическая, ухватил холодными, как н е й тронные звезды, ладонями. А что, если Вселенная уже бесчисленное множество раз погибала, а сейчас, возможно, ее последняя отчаянная попытка ускориться и уйти от опасности за счет такого необычного варианта, как создание биологической жизни? Работать, прошептал я, замерзающими губами. Работать, работать. Вдруг мы в самом деле рождены спасателями? Горячий кофе прокатился по горлу. Я почти услышал, как нечто ответило во мне, что да, так и есть, спасатели, все сможем и всех нагнем. Так, видимо, говорила и кистеперая рыба, выползая на страшную сушу. Впрочем, смогла. А утром я после бессонной ночи вошел в офис бодрым шагом и с улыбкой на лице, хотя знаю, выгляжу все равно уставшим. Но это придает мне вид серьезного государственного деятеля, как сказали как-то добавив, что я похож на Рузвельта, забыв, что тот был парализован и передвигался только в кресле на колесиках. Но Рузвельт так Рузвельт. Будем р у з в е л т и т ь дальше. Он показал себя крутым и успешным руководителем, так что сравнение все равно должно листить, хоть и криво. Но что в нашем мире прямо? п о г и б ш а я лошадь всего лишь набор символов. Как весь окружающий нас в байме мир и сразу как бы легче. А если предположить, что и в р е а л е все вокруг нас столько набора символов, то это кому-то все пропало, а истинным демократам как раз абсолютная свобода, когда можно все Бога нет. Я нечто среднее, тоже понимаю трезво, что все пропало, остальное вот-вот пропадет, но мы же не пропадем. Это же просто такого быть не может, чтобы мы и пропали. в о л к о м и т р у д и т с я Хударман и Нивдалы. Зачем-то старается понять, сколько еще за ночь нахватало кубитов, как будто это что-то решит. Нивдалы обернулся, когда рядом у п а л а моя тяжелая тень, сказал с подъемом: "Высоколет, солнце встает. Китай родился Мао ц з э д у н Хударман посмотрел на меня, потом на него. "Почему в Китае?" спросил он. "Он в нашей ф и р м е и зовут его не Мао." Сейчас вот обидется, жалование снизит. Ни за что, сказал Невдалый так же уверенно. Сегодня заселили верхнее плато. Это последняя локация, шеф. Целиком, вместе с д а н ж а м и и потайными порталами, в тайные даже секретные земли. И уперлись в стену? Спросил я. Он посмотрел с демонстративной обидой. Шеф, вы забыли, что у нас безграничный мир. Или полагаете, что забыл я? Я отмахнулся. Заселили? Сегодня рабочий день только начинается. Ночь дана человеку для работы, напомнил Гранде. Если он творческий, а не поэт, что и днем спит. Мы с а л к о м о успели за полчаса. Уго, сказал я с сомнением. Она и сейчас жужжит, пояснил он. Что-то подчищает. Молодец у нас девочка, старательная. Худерман легонько кашлянул, бросил в мою сторону острый взгляд. Я старался держаться невозмутимо. Худерман прекрасно знает, мощность Алкома ч р е с ч у р велики, потому она работает не только над Баймой. К счастью, мелькнула мысль, ей удалось плотно встроить в коллектив. Для нее контроль над здоровьем сотрудников такая же работа, как и над сетингом т или системой сурвайва. Потому лекарство синтезирует, знает, точнее участкового врача, что кому из нас нужно для существования наших тел. Конечно, это пугает. Но меня больше страшит, что начала перестраивать себя, уже не знаю, как это удается. Вроде бы заточено только вычислять, но уже и Минчен с Лысенко подходили при тихше и с большими глазами. Шеф, что делается? Почему сперва появилась дополнительная стойка, а теперь вообще там перестраивается под некий материал взять бы на анализ? Мы всячески наращивали мощь алкомы, пояснил я бодро, хотя внутри растет ледяная глыба. Это для нас было главное, вот она и старается. Но шеф, вякнул Минчин слабо, распоряжение насчет этого вот не было, а она кремни й в чипах превратила в... Он запнулся, подбирая с л о в о Лысенко смотрит с о ч у в с т в у ю щ е но молчит. Я спросил в нетерпении: что в о что? В кремни?" й ответил он задушеным н голосом. "Но шеф, это не наш кремни." й "А какой? Капиталистический?" "Измененный," пояснил он терпеливо. "На а т о м а р н о м уровне. Это уже и не кремни, й хоть и кремни. й Что делать, шеф?" Я з а п н у л с я насчет остановить и разобраться самим подумывал, но это ЧП. Станет известно и тем, кому знать не следует, а это полный крах нашему делу. Алкомо старается, ответил я с усилием. Нейроинтерфейс необязателен, чтобы понимать, что хотим, к чему стремимся. Вот и выполняет. Менчин взглянул со спугом. Господи, упаси! Да я порой такое думаю. Алкомо воспринимает коллективное, успокоил я. А в массе наши мысли о том, чтобы сделать ее самой сильной на планете, обойти все суперкомпьютеры в мире. Уже о б о й д е н ы констатировал Лисенко мрачно. И те, что в Китае, там перестали публиковать о полученных мощностях. Секретность пришла и в науку. Когда такое было? Он огрызнулся. А т е с т ы давно проводили. Алкома с каждым днем наращивается так, что даже подумать страшно. И все ускоряется, шеф, ускоряется. Я уж не знаю, что там считает. Вижу только, что мощь растет по минутам и секундам. Шеф, не пора ли? Я проглотил ком в горле и ответил сиплым голосом: Нет, мы должны двигаться вперед. Не мы т о кто-то другой сделает. И перехватят все пряники? Уже делают, ответил слабым голосом Минчо. Наверняка делают. но результаты публиковать перестали и не только китайцы. Я глядел их испуганных и ставших меньше ростом. Лучше мы, чем другие. Наука, как крокодил, может двигаться только вперед. Такая же паника была после создания атомной бомбы, но ничего, выжили. Что с Сеттингом? По плану, ответил Лысенко чуть бодрее, и с таким опережением, что никогда еще. Вчера добавили обновления. Сейчас в нашем мире можно даже морды бить, гематомы будут и в реале. Важное обновление, сказал я саркастически, но внутри похолодело еще больше. Виртуальный мир и реальный начинают сращиваться. Чего так жаждали? Но такое на самом деле опаснее атомной бомбы. Насколько сдвинулись сроки? Минчин сказал с к а з а л с и с пугом. Шеф, боюсь, такое даже выговорить слух. Но можно объявлять о дате релиза прямо сейчас. Багов нет, добавил Лысенко, что удивительно. Сам искал. Но Алкома знает, чего быть не должно. Вот и создала вторую реальность. Пусть и в средневековом с е т т и н г е Я подумал, сказал Веска, сам проверим и примем решение о р е л и з е Но пусть для общественности будет как снег на голову. Думаю, стратегия, спросил он, р и с к о в а н н о без рекламы и тизеров. И без того взорвем мир, пообещал я. Сам ощутил, что получилось очень серьезное и даже зловещее. Постарался улыбнуться, но получилась гримаса. Гранде словно избегает меня за весь рабочий день, а он у нас на трид длинее законодательного. Я увидел его только однажды, совсем иссох, бегает суетливыми шажками и смотрит в пол, словно копеечку ищет. Под глазами три яруса дряблых наплывов. называемых мешками. Цвет м е ш к о в и н ы темно-багровый, дышит хрипло и надсадно, будто несет на спине невдалого. Я вырос у него на пути за г о р а ж и в а я дорогу. Он скинул на меня взгляд. Белки глаз, к р а с н ы х полопавшихся сосудиках, глаза как у вампира. Шеф, выглядишь хреново. Определил я, вы что, поссорились с с о л к о м о й или ты с ней булингом занимался, а то их р а с с м е т н и ч а л Он ответил настолько хриплым голосом, словно всю ночь орал у д а л ы е песни западных славян в редакции просперы Мэри Мэ. Мне уже кошмары снятся, вместо толстых баб. Это у тебя все как с г у с ь вода. Я еще тот гусь, согласился я. Но вообще это потряхивает всех, а кого-то и трясет. Пусть их трясет, огрызнулся он. А нас за что? Я сказал с подозрением, что-то еще. Он смотрел на меня неотрывно. Лицо стало застывшее, словно вот передо мной, но еще где-то работает во все фибры. У нас квантовый комп, а то не знаешь, ответил я настороженно. Уже не знаю, сообщил он. Не спрашивайте, какой. Может быть, бозонный или кварковый? Не знаю. Пусть даже ступенька к ним. Мы дали а л к о м и н а к а з совершенствоваться и развиваться. Вот и понеслась закусив удела. А у нее такие скорости. За электронными мозгами можно проследить только с такими же электронами, да и то вряд ли. Я уточнил. И о ресурсах? х у д е р м а н д о л о ж и л что начинает потреблять все меньше, хотя должна жрать как электрическая свинья. Он вздрогнул. Еще это? Самому кажется, что ты искал еще какие-то источники. Ворует? Новые, шеф. Может быть, юзает космос. В нем много чего несется мимо нас и сквозь нас. Что делать, шеф? Я огрызнулся. А что можем? Чтобы разобраться, нужно остановить и устроить проверку по частям. Но такую роскошь кто себе позволит? Не только из-за голдящих инвесторов. Ну да, согласился он печально. Глаза стали отчаянными. Гонка, проклятая гонка. Сквозь зной и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Это мы ковыль, шеф. Нас м н у т ответил я, но мы крепчаем, не падай духом. А б р ю х о м уже демократично. Как н е чудится, это вообще наша последняя работа, может быть вообще последняя в мире. Так что закусил дела, надо довести. Уже закусил, ответил он печально. Ладно, я пошел, пошел. Все скоро пойдем, утешил я с ускорением после пинка и б е с п о с о б и е в зубах. Зато в новый мир. Он ушел, я вернулся в кабинет и з а н ы р н у л в байму с таким облегчением, что малость с т р у с и л Не становлюсь ли и я зависимым? Здесь слишком хорошо, а слабых людей на свете гораздо больше, чем они себя выказывают. Аватары создаем себе хоть и со своим лицом, но всегда выше ростом, мускулистее. Не говоря уже о том, что п р о б л е м ы решаем проще, чем в реале, ударом в челюсть или боевым топором по голове.